Он прислал на дачу одного из своих адъютантов, который уточнял сроки запуска корабля и особенно подробно выспрашивал изобретателя насчет возможности намеренного перелета машины к неприятелю. Шлеппик понял, что его подозревают в измене, и вспыхнул от негодования, хотя обдумывал возможность бегства десятки раз. «Когда состоится генеральное сражение?» – спросил он адъютанта. Это военная тайна, запрещенная к разглашению». «Через три дни», — ответил адъютант. «Где расположен будет штаб? Этого не знает пока сам военный министр, но вам я скажу, что он будет близ деревни Бородино. Итак, я прилечу на своем корабле прямо в Бородино и опущусь перед самым штабом. Распредитесь, чтобы для меня расчистили ровную поляну». Уверяю вас, что там будет довольно ровного места, но вы обещаете, что шар не унесет к французам? Скорее меня унесет в Сибирь». Адъютант еще раз осмотрел огромное строение, напоминающее балаган под матерчатой крышей, покачал головой и, зажимая нос платком, выбежал со двора. На следующий день началось обучение летчиков. В приказе главнокомандующего говорилось, что для команды аэростата следует отобрать наиболее расторопных и сообразительных охотников, желательно с опытом морской службы. Однако на деле таковых охотников не сыскалось, и начальники сбрасывали в летный экипаж тот человеческий балласт, который не понадобится в грядущем сражении, самых бестолковых, робких и плюгавых. Во главе этой сволочи поставили армейского подполковника, на днях переведенного в пехоту из московского ополчения за нехваткой командиров. Это был насмешливый статный румяный красавец лет 30 с меланхолическим взглядом и ранней сединой в черных бакенбардах. В юности он имел опыт морской службы и даже ходил вокруг света с Крузенштерном а затем якобы участвовал в первых опытах французского аэронавта Гарнерена. Или, напротив, сначала летал, а потом ходил. Эти обстоятельства делали его лучшим специалистом российской армии одновременно по морским и воздушным делам. Подполковник повел обучение аэронавтов по морской методе, примерно так же, как обучают на кораблях абордажную команду. Он разбил служителей на три линии по 12 человек, вооружив первую линию большими мушкетонами, вторую малыми и заднюю из самых сильных солдат пиками и пистолетами. При снижении воздушного шара первая команда должна была делать залп, отходить назад и перезаряжать оружие. Тем временем вторая команда делала другой залп. а Аэростат приближался к земле, и из него выпрыгивала третья команда, которая стреляла и колола пиками, куда попала. Затем из гондолы высаживалась первая партия с перезаряженными ружьями, прикрывала первую огнем и так далее. Для реализма и отучения людей от боязни высоты подполковник заставил их залезть на плоскую крышу сарая и прыгать оттуда, а для примера первый прыгнул сам. Затем он приступил к приемам борьбы с кавалерией, которых на флоте не было. Солдат вооружили приспособлениями на длинные ручки с петлей на конце, наподобие сачка, и выстроили на том же сарае. Мимо галопом проезжал всадник, и аэронавт должен был смахнуть его из седла с очком. Это упражнение было достаточно зверским как для всадника, так и для ловца – который иногда сам оказывался сдернутым со своего насеста. Несмотря на толстый слой соломы, постеленный возле сарая, солдаты хромали и кряхтели. Когда же изобретатель выразил сомнение в необходимости столь жесткого тренинга, военный философски возразил, что лучше покалечит пару человек сейчас, но сохранит 30 завтра. Его слова получили страшное подтверждение – во время упражнения с устройством для прыжков с большой высоты, называемым парашют. Для выполнения этого упражнения необходимо было завернуться в полотняное покрывало, скроенное в виде зонтика и привязанное канатом к талии аэронавта. Если складки покрывала были уложены правильным образом – то при падении они раскрывались от ветра широким куполом, смягчающим падение до безопасной силы. Сначала аэронавты по нескольку раз завернулись в парашют на земле, а затем подполковник просил первого охотника прыгнуть на этом снаряде с сельской колокольни. Охотников не нашлось. Подполковник пообещал первому храбрецу один стакан вина перед прыжком и другой по приземлении. Остальным все равно придется прыгать, но на сухую. Храбрец сразу нашелся. Это был рыжий парень откуда-то из-под всегда чему-то удивленный и обрадованный. Когда он заворачивался в белое покрывало, все одновременно подумали, что оно напоминает саван, но промолчали, так как им тоже предстояло прыгать. Мальчик выпил вино, скорчил потешную рожу, перекрестился и полез на колокольню в тяжелой тишине, нарушаемый стонами ветра и голдежом ворон на верхотуре. «Ай, можно!» — крикнул он, выглядывая уже сверху. «Можно!» — подполковник махнул перчаткой, но прыжка не последовало. «Можно!» — повторил подполковник, поднял бутылку и взболтал ее над головой. С высоты верхнего яруса сорвалась черная точка. Мальчик жутко закричал, промелькнул перед остолбеневшими зрителями, тряпичной куклой, и отвратительно стукнулся о землю. Все вздрогнули. Мальчик лежал на утоптанной площадке перед колокольней, перегнувшись в талии, как живого человека изогнуть нельзя. Из его рта и носа толчками вытекала яркая алая кровь. «Экзерциция отменяется», — поморщившись, сказал подполковник. «Все равно после первого выстрела все бросятся беспорядочной кучей» подумал он. На рассвете шлеппик проснулся от раскатов грома. Он тут же в ночной рубахе выбежал на улицу, чтобы проверить, не заливают ли дождем его реакторы. В высоком, полетнему ярком, но по-осеннему сквозном небе не было ни облачка. На вянущей мочалистой траве виднелся иний, пахло морозом, но солнце припекало спину. На заваленке, чуть поодаль от химических бочек, вопреки требованиям безопасности, подполковник задумчиво курил трубку. В это время в ясном небе еще раз густо громыхнуло, и следом рассыпался целый мешок веселых, трескучих новогодних хлопков. «Идет дождь?» — глупо спросил шлепик, зябко переступая ногами в ночных туфлях. «Град вон там», — отвечал подполковник, — указывая чубуком на голубые китовые спины дальних холмов, от которых подымались косые дымы. «Сражение? Но я не готов!» — подумал изобретатель со смешанным чувством паники и облегчения от того, что скоро этот кошмар хоть чем-то закончится. И не нашел ничего лучше, чем сказать «битву обещали на завтра», «Извините, Наполеон забыл вас предупредить, что передумал», — усмехнулся подполковник, посмотрел на часы, спрятал трубку и кивнул стоявшему в нетерпении барабанщику. Барабанщик ударил зорю. Команда аэронавтов с их ранцами и с очками напоминала школьный класс, отправляющийся за город для ловли бабочек, но по их серым лицам было похоже, что их ведут к зубному врачу. Один за другим они подымались по трапу и исчезали в очреве летающего Левиафана, украдкой взглянув на землю и пытаясь ухватить на ней образ каждой травинки, каждого песчаного зернышка. Шлеппига вновь охватил забытый кураж первооткрывателя, и он хотел провести первый полет лично, но Ярдан был категорически против. В случае нечаянной гибели он унес бы секрет воздухоплавания с собой в могилу, в случае пленения передал бы врагу. Авторский коллектив на борту России опять представлял Туленин. Несмотря на определенные достоинства этого природного механика, его без труда можно было заменить другим. Да и в плену французы не добились бы толку от этого безграмотного мужика, незнакомого с искусством черчения. Туленин выполнял в экипаже роль штурмана и свистком давал гребцам сигнал одновременно налегать на рычаги махолета. Командир корабля дал приказ отдать Швартовы, Туленин проворно вобрал канат и захлопнул калитку гондолы. И вдруг весь этот нелепый сарай, дрогнув, стал отрываться от земли. Рабочие крестились, швеи тихонько плакали, утирая глаза краями косынок. На флагштоке, привязанном к корме гондолы, поднялся военно-морской флаг России. Ярдан с чувством пожал шлепегу руку. Аэростат поднялся чуть выше уровня чистокола, и капитан решил сделать первый маневр развернуть машину в сторону леса и перелететь забор. Он отдал приказ права руля через говорную трубу. Туленин повторил команду и издал пронзительную трель свистком. Крылья аэростата величественно всплеснулись, пустив ветер над головами зрителей, и машина стала плавно поворачиваться. Шлепик зевнул, прикрывая рот перчаткой, словно его аэростаты каждый день совершают в воздухе фигуры высшего пилотажа. Прозвучал еще один свисток, крылья сделали еще один взмах и издали истошный скрежет. «По нашему обычаю», — сказал Ярдан, предполагая познакомить немца с русским обычаем, обмывать новые вещи, и в это время после третьего свистка раздался удар мощного стального хлыста, как будто рядом выстрелила катапульта. Зрители пригнули головы, и крылья аэростата безвольно повисли. «Это что-с?» — спросил Ярдан, с лица которого не успела сойти приятная улыбка предвкушения. «Так я и знал», — ответил шлепик. После того, как на махолете лопнули одновременно обе пружины, аэростат лишился управления и висел над двором около трех часов, пока не сдулся. После этого он криво сел между сараем и чистоколом, и аэронавтам, выпрыгивающим из гондолы, пригодились навыки вчерашней тренировки. К тому времени звуки стрельбы и канонады со стороны Швардина окончательно улеглись. «Ежели без меня проиграли Москву», подполковник в безмолвной ярости потряс плетью перед носом Шлепега, вскочил на коня и поскакал воевать обычным способом. Своему сброду он предоставил возможность добираться к армии кому как вздумается. Через несколько дней первые российские летчики добрались до Москвы и сдались в плен французам. На следующий день грохот за холмами возобновился с самого рассвета, как будто полководцы боялись упустить хоть одну минуту светового времени и убить хоть на одного человека меньше. Оказалось, что давишняя битва была и не битвой, а так репетицией. При своем математическом складе ума Шлепик пытался прикинуть, сколько человек падает после каждого выстрела, если ядра попадают хотя бы нечаянно. И выходило, что противники должны перебить друг друга давным-давно, но пушки громыхали снова и снова. Война напоминала фабрику, на которой конечный продукт не имеет никакого значения, но главное — истратить как можно больше человеческого сырья. Вдруг шлепега осенило, что истинная цель войны — не победить, а положить как можно больше людей, все равно чьих, и в этом полководцы заодно. Работники сидели во дворе молча, как на поминках, и строгими взглядами — пресекали попытки говорунов обсудить происходящее. Никто даже не пытался привлечь их к работе. Они разошлись по баракам лишь после того, как совсем стемнело, захолодало и пошел секущий осенний дождь, но судороги канонады продолжались в темноте. К полуночи, когда дождь превратился в очистительный ливень и смолкла последняя пушка, Каждому человеку с крупицей воображения стало ясно, что теперь война должна прекратиться, потому что все люди, способные хоть как-то воевать, поубивали друг друга, и других людей взять негде. Затишье на следующий день словно подтверждало такое предположение. Никто и не вспоминал о секретной фабрике, ее обитателях и адской машине, от которой только вчера, казалось, зависела судьба всей России и всего мира. К вечеру мимо дачи потянулись одиночками, стаями и целыми толпами какие-то недобитые люди, оборванные, закопченные солдаты на самодельных костылях и сучьев с перебитыми конечностями, кое-как заделанными самодельными шинами из палок, без пальцев, без рук, без глаз и без частей лица, без стонов и жалоб, словно мертвецы изгнанные из могил. Некоторым удавалось доплестись до ворот фабрики, они стучались, вопили и умоляли о помощи, но неумолимый Ярдан, едва ли не единственный в этой распадающейся стране, продолжал блюсти священный государственный интерес и не поддавался жалости. Следом за колеками потянулись москвичи на телегах, повозках, экипажах, в каретах, забитых пожитками иконами, коврами, пальмами, с мешками, коробками, тачками, а то и налегке с пустыми руками. Они готовы были сыпать драгоценности горстями, но Ярдан отказывал и им. Стоилось не зайти хотя бы одному из всех несчастных, как секретная дача мигом превратилась бы в лазарет, постоялый двор, караван-сарай, и все казенное имущество испарилось бы. Бессердечность Ярдана к мольбам раненых и обездоленных с одной стороны была отвратительная, но с другой стороны доходила почти до какого-то античного величия. Даже не зная подробностей вчерашней катастрофы, по одним побочным ручейкам ее исхода становилось понятно, что уж теперь-то наверняка все кончено и никакого государственного интереса больше нет. Если бы героизм Ярдана был направлен на человечную цель, можно было бы сказать, что он святой. Зарево занялось в ночь второго дня после битвы. Сначала оно только подрумянивало нижнюю часть горизонта, как бывает, когда на окраине города выливают шлак из доменной печи. Потом над Москвой словно начала заниматься ночная заря, постепенно охватившая полнеба. Двор осветился адскими красными сполохами, и постройки стали отбрасывать жуткие угольные тени. То один, то другой работник, собрав убогие пожитки, удирал с фабрики, перемахнув через ограду, несмотря на устрашительные выстрелы. Ярдан приказал запереть всех оставшихся людей в бараке и выставил перед дверью часового, а сам тем временем сел составлять рапортичку о проделанной работе и опись материальных ценностей для начальства, если оно сохранится в какой бы то ни было форме. В последнем Ярдан был уверен, как в неизменности материального круговорота природы, где ни одно вещество бесследно не исчезает, но лишь меняет формы. Его кредо блестяще подтвердилось буквально через несколько минут после того, как отчет был закончен и переписан набело. На фабрику прискакал гонец от графа Аракчеева с приказом немедленно начать эвакуацию и уничтожить все, что ей не подлежит. Как ни старались накануне лучшие военачальники мира, всех русских людей им перебить не удалось. Несмотря на обрушенные тонны чугуна, горы свинца и океаны огня, они лишь отщепнули от народной массы незначительную щепотку, зараставшую на глазах. Государственная машина тоже никуда не делась, а продолжала действовать, подобно курице, бегающей по двору с отрубленной головой. Она продолжала бы работать еще некоторое время и после исчезновения всех вообще людей. После приказа Аракчеева на фабрику потянулись вереницы подвод со свежими лошадями и свежими нетронутыми солдатами, отгонявшими штыками раненых и обессиленных беглецов. Рабочие под присмотром Туленина начали спешно грузить на телеги все, что можно было увести: Доски, бревна, мебель, инструменты. То, что невозможно унести, отсоединить или выкорчевать, ломали и уродовали. То, что не ломалось, пытались сжечь шлепик наблюдал за этим вандализмом в каком-то отупении как человеку которого отпиливают ногу у него на глазах